Глава одиннадцатая. Рубер. На ПНП просидели больше недели. Пока Стэн, наконец, не скомандовал, хватит прохлаждаться. Народ, в общем-то, не особенно и бездельничал. Один из БТРов, что имелся в распоряжении ПНП, дружно подготавливали к рейду. Как Стэн объяснил, его в качестве приманки будут использовать. С боков к корпусу приварили стойкой по кругу высокие стальные листы. Их внутри обложили мешками с песком, чтобы шальная пуля корпус не пробила. Перед самым выездом на самый верх закинули мороженую говяжью тушу, что хранилось до времени в имевшемся тут же рефрижераторе. Густо обмотали стальной цепью, закрепили ее концы в специально приваренных корпусу ушках. Приманка готова. Погрузились в машины и выехали. По дороге, чтобы не скучать, Стэн болтал без умолку, Жука вводил в курс дела. «Пока доедем, мясо сверху частично растает. Хватит, чтобы заманить тварей запахом плоти и крови. А основной кусок останется твердым. Так что его не сразу сумеют раздербанить. Не боись, жучара. Методика неоднократно отработана. Можно ее даже рутиной назвать. Приедем с утра пораньше, приманим тех, кто отожраться уже успел». Постреляем, выпотрошим и вечером двинем назад, чтобы до темноты успеть. Темнота – штука опасная. Твари вроде не должны успеть за этот срок слишком уж сильно развиться. Времени у них было недостаточно. Но всех же не выудишь. С прошлого раза могли где-то затаиться, это запросто. Переждали откат за городом. У них на это дело чуйка здорово работает. Места вокруг необжитого хватает, потом вернулись и закусили славно. Пока еще вновь прибывшие зараженные массу наберут, для них они не конкуренты, так что вероятность нарваться у нас есть, хоть и не очень большая. Мы же этот вариант учитываем, регулярно прочесываем окрестности между перезагрузками, вылавливаем таких ухарей, не часто но попадаются, а это дополнительные спараны и прочая полезная требуха. «Да и гарантия относительная, что не выскочит на тебя такая образина в самый неподходящий момент». «Было дело в позапрошлый раз, еле угомонили, заразу. Семь человек и БТР потеряли. Серый на своей половине эту охоту организовал, мы на своей. Холодный раньше тоже принимал участие, все чин -чинарем. Но в последнее время скуксился, я тебе уже рассказывал почему. Так что территория, где пошарить требуется, увеличилась на треть. Значит, шансы схорониться у твари настолько же возросли. Для таких дел патронов требуется немерено. А ты говорил, что с поставками у вас туго. Не, не так уж и много. Тут у нас хитрая тактика применяется. Так что расход небольшой, и патрон самый недефицитный, 7,62. Он в основном и используется. Сам все на месте увидишь. В городе было тихо. Зараженные больше не бродили по улицам. Просто стояли в разных местах, покачиваясь. Простым пустошам там делать теперь нечего, халявной пищи почти не осталось. Самые шустрые успели нажраться и перейти на следующую ступень развития. Многие подохли от бессилия и голода, или их самих сожрали более предприимчивые собратья. Поедать своих собратьев зараженных – дело неблагодарное. Это как человеку с голодухи сапоги свои кожаные сварить и съесть. От безысходности и не такое совершали. Из иммунных к этому времени вряд ли кто сумел выжить, если только чудом. Степа-снайпер как раз из таких удачливых. В свое время Стэн вытащил его из города во время подобного рейта. Тот тогда зашхерился в подвале продуктового магазина и сидел тихо, пока не услышал стрельбу снаружи. Тогда только и вылез. Его самого тогда подстрелили, перепутав с горяча с зараженным. Оклемался, правда, быстро «Спасибо Стиксу!» Отпоили живчиком. Раны затянулись, потом и талант прорезался снайперский. Может, дар Стикса, а может и природный. Колонна из четырех машин подошла к городской площади. На шум двигателя отовсюду повылазили нынешние обитатели городских кварталов. Стали подтягиваться со всех сторон. Не все выходят передохли от недостатка пищи. На площадь, состоящем там во весь рост непременным атрибутом эпохи развитого социализма, памятником Ленину. Выходило четыре улицы. БТРы заняли две боковые, перекрыв проход для нежелательных гостей. Зверь занял центральную. Приманка выдвинулась вперед, поближе к центру. Высадились две группы десанта. Одну вел Степа со своей винтовкой, вторую другой снайпер. Забрались на крыши двух домов, стоящих вокруг площади. Удобные позиции они там давно себе присмотрели. Выбирать долго не пришлось. Двигатели заглушили. Соблюдали тишину все машины, кроме приманки. Та продолжала тарахтеть на холостых, а из открывшихся люков, забранных сверху приваренными решетками из толстых стальных прутьев, полились чарующие звуки хэви-металла. Мощные динамики надрывались на максимальной громкости, приглашая в этот ранний час всех тварей на завтрак. Всех, да при этом не всех. В первых рядах в подавляющем большинстве были еле двигающиеся на последних запасах сил еще живые пустыши-неудачники, медленно прибывающие на площадь со всех сторон. Часть из них передвигалась пока еще на своих двоих, хоть и ужасающе медленно, а многие могли лишь ползти, стремясь к вожделенной пище. Привлеченные шумом и чарующим ароматом оттаившего мяса, они двигались по улицам мимо бортов замерших боевых машин, не обращая на них внимания. Бойцы внутри сидели тихо, а от брони несло запахом специально намазанного на нее криозота, смешанного со скипидаром и нашатырем. Такие запахи совершенно не возбуждали аппетита у двигавшихся мимо зараженных. Они шли не останавливаясь, только вперед. Степа, которого сзади прикрывали трое автоматчиков, а внизу в подъезде сторожили проход наверх еще двое, установил винтовку на сошки на краю крыши и улегся рядом на заботливо подложенный матрас. Пустыши окружили БТР приманку плотным кольцом и топтались рядом в тщетных попытках забраться на него и добраться до лежащей наверху пищи. Машину специально подготовили так, чтобы не дать им этого сделать. Мясо предназначалось совсем для других гостей. И первый из них не заставил себя долго ждать. Из противоположной к засаде улицы появилась тварь, существенно отличавшаяся внешним видом от серой массы рядовых зараженных. и бегун успевший набрать приличную массу тела и двигающийся с недостижимой для рядовых зараженных скоростью, отшвырнул менее удачливых собратьев со своего пути, легко запрыгнул на машину приманку и сходу, впившись зубами в тушу, оторвал оттуда большой кусок мяса. Сожрать его, правда, так и не успел. Грохнул винтовочный выстрел, слабо слышимый на фоне гремевшей музыки. Бегун свалился вниз, прямо на головы топчущихся там пустышей, Кусок мяса выпал из пасти. Отлетел в сторону, будучи тут же подхваченным ждущими и страждущими. Лежавшее без движения тело поверженного бегуна несомненно внушало определенный страх его недоразвитым собратьям. Потому вокруг него образовалось пустое пространство. Из БТРа, что стоял поближе, открылся боковой люк, выбрались трое. Один держал в руках что-то типа мощного арбалета, довольно грубо сработанного. Зарядив в него стальной болт с четырехлепестковым загнутым назад наконечником, напоминавшим абордажную кошку, он выстрелил навесом, так, чтобы снаряд упал как раз за телом бегуна. Улетевший болт потянул за собой тонкий, но прочный стальной трос, за который тут же схватились двое остальных бойцов руками в толстых перчатках. Слаженными усилиями трос потянули назад, зацепив острыми крюками тело монстра кожный покров которого по консистенции напоминал резину, из которой делают автомобильные шины. Стоявшие рядом пустыши не обратили никакого внимания на уползавшее явно не по своей воле тело. Образовавшаяся пустота тут же заполнилась уплотнившейся толпой. Как и говорил Стэн, охота больше напоминала однообразный производственный процесс, чем реальный отстрел монстров. «Очередной бегун...» Среди прибывавших продвинутых они находились в подавляющем большинстве. Запрыгивал на приманку, получал пулю в башку, затем транспортировался к ближайшему транспорту вышеуказанным способом, с немедленным опустошением спорового мешка. Иногда они прибегали небольшой стаей, по три или четыре штуки, тогда в дело вступал второй снайпер. Изредка появлялись особи более продвинутые, начинающие жрачи или что-то в этом роде, но тварей, достигших хотя бы уровня топтуна, видно не было, до поры до времени. Появление короля здешней банды зараженных не ожидал никто, все были глубоко убеждены, что никого страшнее лотерейщика здесь просто быть не может. Для местных такие твари в диковинку, а вот жук всяких навидался в прошлом, потому определил сразу. Рубер, хоть и из начинающих, не успел еще заматереть, и с ним свита из двух кусачей. Вместе они для отряда, противник достаточно серьезный, если не сказать хуже. Пустыши при появлении этой компании резво, насколько были способны, разбежались в стороны, чтобы под горячую лапу не угодить. Рубер же сходу запрыгнул на крышу приманки и тут же начал рвать мощными лапами тушу, выколупывая из-под удерживавших ее цепей. Оторвал освобожденную половину, отбросил вниз сообщником, затем вытащил остатки, зажал мясо в зубах и спрыгнул вниз. Задерживаться дольше, чем надо, короли преступного мира не стали и стремительно исчезли между домами. Степа благоразумно стрелять не стал, мгновенно сообразив, что такая добыча не про них. Побледневший слегка Стен тут же приказал сворачивать операцию и сваливать, пока Рубер за добавкой не вернулся. Заметно было, что сильно нервничал, ожидая показные пера и прикрытия спустятся вниз и погрузятся в машины. Уходили на максимальной скорости, какую только смогла развить приманка, учитывая навешанный на нее груз. Вопреки сложившейся традиции, Стэн всю дорогу молчал и напряженно думал, судя по его сосредоточенному лицу. Жук решил тишину не нарушать и не приставать расспросами, чтобы не нарваться на неприятности. По прибытии на ПНП Стэн тут же собрал всех своих наиболее приближенных. Жука не позвали. «Мужики, Рубер, это серьезно, если не сказать больше. Учитывая, что воевать нам с ним нечем, а завалить его нужно обязательно, других вариантов нет. Или мы его, или он нас всех через короткое время. Причем валить его нужно быстро, не откладывая, пока он дальше не двинул. Не дай ему стих дорасти до элиты». Кусачи еще эти, откуда они вообще взялись? Мы ж вроде зачищаем твари с завидной регулярностью. Пропустили, получается, где-то эту заразу. Зашхерились они в степи, вот и не усмотрели. Колодники с*** скурвились. Раньше всю территорию на троих делили, каждый свою изучал досконально, все места, где тварям схорониться можно было, знали. Крену укроешься. Мы с серым свои старые места прочесали тщательно, все как обычно. А бывшую территорию ответственности Холодного выходит кое-как. Места там незнакомые. Где-то там он и хоронился между перезагрузками, больше негде. Переждал и в город отжираться. А этих двоих где-то подцепил до кучи. А может, они вместе прятались возле Холодного. Надо бы туда наведаться на всякий случай. Но это позже. Сейчас надо насущную проблему решать. У кого мысли какие есть? Только умные? «Выкладывайте, не стесняйтесь». «Если бы воинская часть загрузилась, можно было там танк надыбать. На складах они точно есть, сам видел. Танки хоть и не новые, но стрелять могут. И снаряды есть. Танкистов у нас, правда, нет. но ну, думаю, разберемся с такой техникой». «Нет у нас танка. Есть только то, что есть. Ждать, когда он у нас появится, мы не можем. Еще какие реальные предложения будут?» «Из стрелкового, что у нас имеется в наличии, его не взять. Тут крупный калибр нужен, а его нет. Раньше нужды в нем не было, вот и не заводили. Не можем застрелить, придется взорвать. Взрывчатки имеем в достаточном количестве. Надо только придумать, как ее правильно применить». «Ну, хоть одна отдельная мысль. Я тоже в этом направлении сосредоточился. Сделаем мощную мину и подсунем паршивцу. Желательно поближе к голове». Так надежней. А что твари любят держать возле головы? Правильно, вкусную и здоровую пищу. То есть свежее, желательно кровоточащее мясо. Добровольцы-смертники в роли мясной приманки найдутся? Что, нет желающих умереть за родной стаб? Ладно, другой способ придумаем. Что-нибудь более сложное. А что тут думать? Сделаем все как обычно. Только тушу нужно снабдить сюрпризом. БТР ухана, естественно. Но, думаю, оно того стоит. Экипаж нужно будет сразу же эвакуировать. Мину можно взорвать дистанционно в нужный момент. Вроде ничего, план. Главное, чтобы Рубер не решил в первую очередь с нами разобраться. Тушу жалко отдавать. Аж да не могу. Вторая уже будет. Мясо нам и самим бы пригодилось. Людям консервы жрать давно надоело. «Ладно, надо тщательно продумать мелкие детали, все предусмотреть. Второй попытки он нам не даст. Стаб нужно катить, здесь нужных специалистов нет. Хотя там тоже раз и обчелся, но будем исходить из того, что имеем. Может, с Серым связаться вдруг чем поможет? Решить эту проблему в его интересах тоже? Времени нет, пока договоримся, пока встретимся, пока порешаем». Проблема нас самих может начать решать. Своими силами справимся. Опять же, у Рубера в башке много чего интересного можно найти. Нахрен с кем-то делиться. На этот раз бегунов и спидоров на зов предков прибежало лишь несколько штук. Четверо, если быть точным. Да и пустышей поубавилось. Сказывалось отсутствие пищи. Массовое вымирание вида не за горами. Тем не менее, к моменту появления Святой Троицы наползло их достаточно. Столько, чтобы суметь окружить исторгающую громкие звуки тяжелого рока и отправленную на заклание приманку плотным кольцом. Как и в прошлый раз, царь зверей церемониться с братьями своими меньшими не стал. Раскидал замешкавшихся по сторонам, заскочил наверх машины и принялся выколупывать тушу, не забывая откусывать по ходу дела крупные куски мяса и тут же проглатывать. Видать, даже цари время от времени голодают. В момент, когда он в очередной раз вонзил зубы, Стэн вдавил кнопку кустарно изготовленного взрывателя, молясь всем богам Стикса, чтобы тот сработал. Электронщиков, бывших в стабе, не нашлось. Был один электрик, да один недоучившийся электромеханик. Вот они совместными усилиями и собрали из того, что было, это чудо инженерной мысли. При холостой проверке вроде работало. Шан дарахнула так, что тяжелый зверь покачнулся на рессорах от пронесшейся взрывной волны. Взрывчатки явно не пожалели, перестарались. Той же волной пустышей раскидала, как кегли, по всей площади. Адъютанты Рубера тоже отлетели оглушенные, покатившись кубарем по брусчатке. Сама же главная цель покушения, сделав в воздухе несколько сайта, грузно приземлилась на землю, упав на спину, и замерла, распластавшись, дергая вагоней задними конечностями. Хотя до агонии, как оказалось, было еще далеко. Не прошло и нескольких мгновений, как Рубер заворочился, очнувшись, перевернулся на бок и стал медленно подниматься, опираясь на передние лапы, внимательно следивший за ним степа, поймал в перекрестие затылок твари. Пуля пронзила споровый мешок и принялась гулять внутри черепной коробки, разнося там все в пух и прах. Рубер дернулся и рухнул затих теперь уже окончательно. Двое его подручных тоже успели очухаться, и теперь кое-как подымались, тряся головами. Мстить за пахана в их планы, похоже, не входило. Резко подорвавшись, оба стремительно рванули с места и тут же скрылись. Вдогонку стреляли, но безуспешно. Из всех люков повыскакивали бойцы с радостными криками, потрясая оружием. Уцелевших пустышей добивали тут же, уже без применения огнестрельного оружия. Несколько бойцов бросились потрошить поверженного рубера, и попавших под раздачу бегунов. «Чему радуетесь, придурки? Кусачи-то смылись. Теперь вместо одной проблемы имеем две. Им до рубера дорасти много времени не потребуется при нормальной кормежке. Их теперь так просто не подманишь, ученые стали. И не надо думать, что они полные кретины и за кусок мяса родину продадут. Где надо, они нормально соображают. Где их теперь искать?» «Ладно, гоняться за ними сейчас бесполезно. Поехали. Будем дальше думать, что делать и как теперь быть. Елозить по городу на машинах смысла нет. Кусачи двигатель издалека услышат и тут же смоются. Нужно по-тихому на них выходить. Небольшой группой. Степана не дам, он не живой нужен. Пойдет Леня самопал. Он снайпер тоже неплохой, должен справиться. Трех бойцов еще дам в сопровождение». «Один будет старшим, его слушать беспрекословно, как меня. Тебе две горошины, принимай, усиливай дар. До перезагрузки еще два месяца, как минимум. Но выйти нужно пораньше. Крен его знает, что эти твари могут надыпать без присмотра. Вдруг повезет и найдут достаточно жратвы. Рисковать нельзя. С двумя руберами у нас шансов нет никаких. Ты будешь исполнять там обязанности сенса? Локатор себя, конечно, так себе... Но лучшего все равно нет. Ну и этого ни к никчемыша своего можешь прихватить. Вы у нас пара неразлучников, как я понимаю. Он парень здоровый, насильщиком поработает. Какая-никакая польза будет. Винтовку потащит. Она у не тяжелая. К ней еще упаковка с патронами прилагается. Это тебе в нагрузку. Снарягу получите на складе. Все, что пожелаете из имеющегося, только учтите. От ПНП до города идете своим ходом. Тащить все придется на себе, потому лишнего не берите. Бросите вычту с каждого лично. Прибор ночного видения есть? Тебе зачем? Я ж не спрашиваю, зачем тебе член. Прошу, значит, нужно. Стэн сказал, мы можем брать все, что потребуется. Так что повторяю вопрос. Вроде был где-то. Вот на том стеллаже глянь. Второй ящик слева». «Не работает, сука. Почему не работает?» «А я знаю. Мне приносят, я храню. А работает или нет, не моя забота». Батарея там дохлая, сто процентов. На год выпуска посмотри. «А сейчас какой год относительно того, что на батарее написан?» «А, бомж, чего молчишь? Если ты сюда попал из...» «Из какого ты попал?» «Из 2014-го». «Ну, так если на батарее двухтысячный Малеон, так это вовсе не значит, что ей пятнадцать лет. Это вообще ничего не значит. Все никак отвыкнуть не можешь. Другие здесь временные рамки, совершенно другие. Хотя батарея действительно мертвая. Запасные есть?» «Запасные есть. Всякие разные. И часть из них даже рабочая. Только сюда они не подойдут. Видишь, здесь специальная батарея военного назначения». Этот ПНВ с военного склада взяли. Такие в магазинах не продаются. Жук, оставь это говно. Действительно, зачем тебе ПНВ? Ночью по городу не ходит. Ночью приличные люди спят. Что-то я приличных давно вокруг себя не видел. А ПНВ – вещь полезная для выполнения нашей задачи. Это пустыши тепловым излучением особо не отсвечивают. А продвинутые твари светят, как тот маяк, даже днем. Обмен веществ у них бешеный, соответственно, и тепловыделение немалое. Все-то ты знаешь. Слушать привык, что умные люди говорят, и запоминать. В жизни разное может пригодиться. Леню самопала все знают. Он в представлении не нуждается. Меня Иван Иванович зовут. Можно просто Иваныч. Фамилию вам знать не обязательно. Так, короче, я старшей группы. Николай, Серега и Женек, взвод охранения, парни проверенные, надежные, не подведут. А вот про вас такого сказать не могу, потому как не знаю. Стэн сказал, что польза от вас будет, особенно от Жука. Он у нас парень непростой, дар имеет чувствовать опасность на расстоянии. И последний, кого нам навязали, профессиональный насильщик, Стрелять не умеет, способностей никаких не проявляет. Лауреат премии, самый бесполезный член группы. Стэн сказал взять, значит, берем. Будет, кроме своего мешка, тащить еще винтовку Лени. Потому нам без него совершенно не обойтись. Кончайте ржать. При выполнении боевой задачи у любого могут открыться скрытые таланты. Даже у обычного бомжа. Странная у тебя кликуха, приятель. Ты чего? В натуре бомжом был. Или это крестный твой так прикольнулся? В этом имени есть скрытый смысл. Не каждому дано понять его. «Смотрите, он говорить умеет. Выходит, не все еще потеряно. Без обид хорошо, мы просто шуткуем так. Перед заданием полезно расслабиться. Пацаны у нас совершенно беззлобные, унизить тебя никто не хочет. Раз ты идешь с нами, значит отношение к тебе будет такое же, как и ко всем остальным. Разница лишь в том, что их я знаю и что от них ждать трудную минуту тоже. А вы, ребята, непроверенные». «Не бойтесь, товарищ командир, мы не подведем. Выходим рано утром. До города отсюда километров двадцать. Надо нам до темноты выйти к городским кварталам и найти там место, подходящее для ночлега. Идти дальше придется через пригород. А это частный сектор. Там сильно не расслабишься. Нарваться можно на все, что угодно. Пустышей, даже кого покруче, там обычно хватает. Это, считай, почти что деревня». Соответственно, варенье, соленье, прочие пищевые припасы в больших количествах присутствуют, поэтому тварям всегда найдется чем поживиться, потому поймать там приключений на задницу – это запросто. При откате вся эта комарилия благополучно исчезает, потому что сидит на месте по-куркульски и от перезагрузки не бежит. Так это и слава богу, развиться сильно не успевают за три месяца, потому больших неприятностей нам не доставляют. «Только вот пройти там будет непросто. Чужаков не любят. Особенно тех, кто из вкусного мяса сделан. Вернее, любят, но по-своему. Вам могут не понравиться возможные проявления их любви». Жук шел в авангарде группы. Кроме своего рюкзака с личными вещами, тащил две упаковки по 20 патронов калибра 14,5 мм к снайперской винтовке. Надежды на благополучный переход до места первого ночлега Стен возлагал в основном именно на его чувство опасности и, соответственно, возможность ее избежать. Случись нарваться по дороге на тех двух кусачей или даже на группу бегунов, поход бы в этом месте для них и закончился.